Глава 16. Тимур. Я и сам не понял, как согласился отвезти Машу домой, вместо того, чтобы направиться прямиком к Марианне, как и задумывал раньше. Своим предложением стать друзьями она застала меня врасплох. Ну и извинилась, опять же. После этого злиться на ее поступок четырехлетней давности стало неловко. Мысль о том, что она, в общем-то, вполне могла добраться на такси, в голову не пришла. Вернее, пришла, но уже позже, когда Марианна прислала фото своей пятой точки, упакованной в леопардовые трусы, с подписью «Накажи меня». Пришлось написать, что немного задержусь, на что в ответ моментально прилетело. «Надеюсь, это никак не связано с этой недобитой феей». После этого ехать к ней окончательно расхотелось. Сознательно тащиться туда, где после девятичасового дня мне будут ковырять мозги за мои же деньги – развлечения для мазохистов, которым я не являюсь. Решив определиться с визитом к Мариане позже, я покидаю кабинет и сходу натыкаюсь на выжидательный взгляд Маши. «Я собралась и готова ехать». Надо как-то намекнуть, что если она и дальше хочет здесь работать, стоит прекратить вот так меня подлавливать. Инфаркт, говорят, молодеет, а я-то, увы, нет. «Тогда поехали». Буркаю я, но, вспомнив, что мы теперь вроде как дружим, решаю остаток пути постараться быть милым. Милым настолько, что даже придерживаю пассажирскую дверь, пока она садится. О, Тимур, это так приятно. Маша выглядит такой впечатленной, словно я объявил, что корпоратив в этом году мы проведем в йогатуре на Бали. Ехать куда? Тоном заправского таксиста уточняю я, регулируя температуру на климате. Люблю, чтобы морозило как следует, а Маше в ее рубашке с коротким рукавом будет холодно. Все туда же. Дорогу помнишь? Хотел бы я сказать, что забыл напрочь, но это была бы ложь. Сложно забыть маршрут, по которому два месяца подряд каждый день катался туда и обратно. «Приятно, что ты не стал снимать браслет», — Маша выразительно смотрит мне на запястье, «даже несмотря на то, что тебе хотелось». Не зная, как на это ответить, я мычу что-то нечленораздельное. все таки с ней опасно расслабляться. Сидит с блаженным видом, улыбается, а потом выясняется, что все это время она в твоей голове копалась. Вот откуда она узнала, что я намеревался от этой фенечки сразу после ее ухода избавиться? «А вы с Марианной давно встречаетесь?» Не смолкает она. Женщины – коварные существа. К самым неприятным вопросам они переходят, когда убедятся, что ты лишен возможности сбежать. «Относительно», – уклончиво отвечаю я, и, поняв, что придется идти на жертвы, и срочно сквозь зубы предлагаю. «Включить тебе музыку?» Маша радостно заглатывает наживку и уже секунд через пять вопит. «О, моя любимая песня! Сделай погромче, пожалуйста!» С поистине библейским смирением в сердце я прибавляю громкость, и когда салон оглашается жутко фальшивыми нотами, похожими на писк спаривающихся кроликов, думаю о том, что мы с Машей по-разному понимаем слова «любимая песня». Для меня «любимая песня» — это крупица золота в безвкусных песках радиостанций. Для нее — каждый второй трек. К прискорбию для моих барабанных перепонок. Истошные писки крольчат смолкают одновременно с окончанием песни и не пытаются возобновиться, даже когда начинается вторая. А все-таки, повернувшись ко мне, Маша щурится. Как вы с Марианной познакомились? Она голосовала на улице поздно вечером. Сдаваясь, отвечаю я. Я ее подвез и мы разговорились. О, я тоже голосовала в этом году за республиканцев. Голосовала, это ловила такси. А, поняла. Марианне с тобой очень повезло. «Ловить такси на улице поздно вечером одной все таки небезопасно. А когда вы впервые поцеловались?» «Я бы предпочел это не обсуждать», — бормочу я в очередной раз, дивясь Машиной прямолинейности. «Едва ли ей стоит знать, что мы с Марианной переспали раньше, чем поцеловались». «Ясно. А помнишь наш с тобой первый поцелуй?» Нахмурившись, я стискиваю руль. «Дружить с Машей — это все равно, что ходить по минному полю». «Наверное, уже не помнишь», — вздыхает она. «А я да». Дул сильный ветер, и ты отдал мне свою толстовку, а сам страшно мерз, хотя вида не подавал. Я хмурюсь старательнее, чтобы ни в коем случае не дать памяти подбросить картинки тех самых воспоминаний. Но, как выясняется, бесполезно. Из далеких и черно-белых они становятся четкими и цветными настолько, что я могу чувствовать запах дождя в воздухе и аромат ее волос. Тимур, прижмись ко мне, не хочу, чтобы ты заболел. Не веря своему счастью, я подошел к ней и обнял. Давно хотел, но не решался, а тут такой повод выдался, ничего и придумывать не нужно. Маша уткнулась носом мне в грудь и стала дуть, пытаясь согреть. А внутри меня и без того полыхала, особенно когда она задрала нос и спросила «Ну как, лучше?». Тогда все и произошло. Я наклонился к ней и поцеловал. «Нет, не помню», – ворчу я, встряхивая головой. «Дед, кстати, твой на меня не накинется, если увидит. Или тебя лучше пораньше высадить?» «Не волнуйся, я тебя в обиду не дам. Вы с ним, кстати, обязательно поладили бы, если...» Запнувшись, Маша краснеет. «Если бы что?» Не удерживаюсь я от любопытства, глядя, как она теребит края шорт. «Ничего, мусс из краба все равно больше не актуален». Я начинаю думать, что чем-то ее обидел, но потом она восторженно вопит. «О, моя любимая песня!» И остаток пути я снова чувствую себя фермером-селекционером. До знакомых ворот с мордой льва остается каких-то метров сто, когда рядом с нами, поравнявшись, тормозит черный Гелендваген АМГ. Тот самый, на котором как-то раз приезжала Маша. Боковое стекло опускается, и из него на меня смотрит лицо ее деда. Видел этого старика однажды, но запомнил навсегда. «Смотрю, внучка моя вызвала Убер!» Ворчит он, оценивающе глядя на меня. «Дедуль, это Тимур!» — пищит Маша. «Которому ты челюсть грозил сломать и передник надеть, если отправит меня в официантки?» «Да понял я!» — он делает короткий кивок, указывая на ворота. «Залетай-ка ненадолго, Карлсон! Потолкуем!»